Харуки мураками. Хроники заводной птицы. Книга первая. Сорока-воровка. Июнь-июль 1984 года. Глава первая. Заводная птица во вторник. Шесть пальцев и четыре груди. Когда зазвонил телефон, я варил на кухне спагетти, насвистывая увертюру из сороки-воровки Россини, которую передавали по радио. «Идеальная музыка для спагетти». Я подумал, не послать ли звонок к чёрту. Спагетти почти сварились, а Клаудио Абада подводил лондонский симфонический оркестр к музыкальному апогею. Впрочем, пришлось сдаться. Кто-нибудь из приятелей мог предлагать работу. Я убавил огонь на плите, зашёл в гостиную и снял трубку. — Удели мне десять минут, — сказала трубка женским голосом. На голоса у меня память неплохая, но этот был незнаком. «Извините, кого вам нужно?» — вежливо осведомился я. «Тебя, конечно. Дай мне десять минут, и мы сможем понять друг друга». Голос звучал низко, мягко и в то же время тускло. «Понять друг друга?» «Я имею в виду чувства». Я заглянул на кухню. Спагетти кипели вовсю, из кастрюли валил пар, а Бада продолжал командовать сорокой воровкой. Извините, но я как раз готовлю спагетти. Не могли бы вы перезвонить позже? Спагетти? изумленно проговорила женщина. Ты в пол одиннадцатого утра варишь спагетти? Ну, у тебя это не касается. Я слегка обозлился и перешел на ты. Когда хочу, тогда и завтракаю. «Пожалуй, верно. Хорошо, перезвоню», — сказала она. Прозвучало невыразительно и сухо. «Удивительно, как легкая смена настроения влияет на оттенки человеческого голоса». «Минуточку», — сказал я, не дав ей положить трубку. «Если ты что-нибудь продаешь, то сюда звонить бесполезно. Я сижу без работы, и мне не до покупок». «Не беспокойся, я знаю». «Знаешь? Что ты знаешь?» что ты без работы. Мне это известно. Беги скорее, доваривай свои драгоценные спагетти. Послушай, ты вообще... Связь оборвалась на полуслове Как-то слишком резко. Я обалдело смотрел на зажатую в руке трубку, пока не вспомнил про спагетти. Вернувшись на кухню, выключил газ и вывалил содержимое кастрюли в дуршлаг. Из-за этого звонка спагетти немного разварились, но это не смертельно. Я стал есть и думать. «Понять друг друга», — повторял я, поглощая спагетти. «Понять чувства друг друга за десять минут. О чем она? Может, просто кто-то решил пошутить? Или какой-нибудь новый трюк торговых агентов? В любом случае это не ко мне». Вернувшись в гостиную, я устроился на диване с библиотечной книжкой, время от времени поглядывая на телефон. Что мы должны были понять друг о друге за десять минут? Что вообще два человека могут узнать друг о друге за десять минут? Подумать только, женщина, похоже, была чертовски уверена в этих десяти минутах, ведь это первым слетело у нее с языка. Будто девять минут слишком мало, а одиннадцать уже чересчур. «Какая точность!» «Похоже на спагетти». Читать расхотелось, и я решил погладить рубашки. Я всегда этим занимаюсь, когда в голове каша. Старая привычка. Операцию эту я строго разбиваю на 12 этапов. Начинаю с внутренней стороны воротничка, номер один, и заканчиваю манжетой на левом рукаве, номер 12. Порядок всегда один и тот же, и заглажка я веду отсчет операций, Иначе толку не будет. Выгладив три штуки, я проверил, не осталось ли складок и развесил рубашки. Едва я выключил утюг и убрал его в шкаф вместе с гладильной доской, в голове прояснилось. Только я зашел на кухню выпить воды, как опять зазвонил телефон. Чуть помедлив, я все-таки решил поднять трубку. «Если это та же самая женщина, скажу, что глажу, и на этом конец». Но это была кумика. Часы показывали полдвенадцатого. «Как дела?» — спросила она. «Прекрасно. Чем занимаешься?» «Вот, гладить закончил». Что-нибудь не так? В ее голосе слышалось чуть заметное напряжение. «Она знала, в каком состоянии я обычно принимаюсь гладить». «Да нет, просто выгладил несколько рубашек. Я уселся на стул и переложил трубку в другую руку. Чего звонишь? Ты стихи умеешь писать?» «Стихи?» — удивился я и подумал. «Стихи? Какие еще стихи? У меня знакомая в одном журнале. Это журнал для девушек. Им нужен человек. Отбирать и править стихи, которые присылают в редакцию читательницы». Ещё он должен каждый месяц писать короткое стихотворение на титул. За такую ерунду неплохо платят. И занят, конечно, не весь день. Могут подбрасывать ещё что-нибудь на редактуру, если... «Ерунда?» — перебил её я. «Погоди-ка. Мне нужно что-нибудь юридическое. С чего ты взяла, что я умею править стихи?» «Я думала, ты что-то писал, когда учился в школе». «Писал, конечно. В стенгазету. Какой класс выиграл? Футбол». Или как физик свалился с лестницы и попал в больницу. В общем, всякую фигню, но не стихи. Я не умею писать стихи. Но я ведь не о настоящих стихах говорю. Какие-нибудь бредни для школьниц. Никто не требует, чтобы они вошли в литературу. Ты их сможешь сочинять с закрытыми глазами, понятно? Послушай, я просто не умею писать стихи. Ни с открытыми глазами, ни с закрытыми. Никогда этим не занимался и не собираюсь, отрезал я. «Ладно», — вздохнула жена. «Но ведь по юридической части работу найти трудно. Знаю. Потому я и раскинул щупальца во все стороны. Скоро кто-нибудь должен ответить. Если не получится, снова буду соображать. Ну, как знаешь. Кстати, какой сегодня день?» Я задумался. «Вторник? Тогда, может, сходишь в банк, заплатишь за газ и телефон?» «Схожу. Все равно идти надо. Собирался купить что-нибудь к ужину. Что хочешь готовить? Еще не знаю. В магазине что-нибудь придумаю». «Ты подумай хорошенько», — сказала она серьезно. «Нечего так уж торопиться с работой».